Глава 14. Каждый год происходило одно и то же. Яркие летние воспоминания тускнели в бесконечной серости лондонской погоды. Чем старше я становилась, а мне уже было почти 17, тем сильнее сердце сжималось в предчувствии зимы. Зачитанная до дыр книга новых чудес больше не помогала. Музей давно раскрыл все свои секреты, оставалось только рисование, но вид из окна начал приедаться. Зато у меня был зверинец. Петрутча внёс в него некоторое разнообразие: мощный, грузный, чёрный, глянцевый, сварливый, шумный, упрямый и жулькаватый Петрутча. Он так и наравил стукнуть клювом в ногу Любовы, кто оказывался в пределах досягаемости, а Питер вызывал в нём такую ненависть и желание наброситься при малейшей возможности, что пришлось их расселить. Питер остался в классной комнате, а Петрутча был изгнан в закуток табиты, в маленькую проходную комнатку перед детской, где табита взяла его под своё крыло. Думаю, ей было по душе, что он тоже родом из Шотландии, но сама Табита по какой-то причине вбила себе в голову, что Петручча приехал из Кента и что мне его подарила леди Бертрам. Когда Табита шила, Петручча скакал вокруг её стула, то и дело чрезвычайно внимательно проверяя, как дела в корзинке и у неё самой. Уверена, если бы судьба даровала Петручче шанс свить семейное гнёздышко, он бы посвятил жизнь штопке детских носков. Табите ильстил интерес, который Петручче проявлял к её хозяйству, пока она не обнаружила под шкафом кучу блестящих пуговиц и иголок, а ещё напёрсток и ножнички. Табита Что поделать, мисс Черити, скверное существо, вот и все». Ее любимое объяснение. Табита много разговаривала с Петручча, и в конце концов он начал ей отвечать. Но лентяй по природе он не особо усердствовал. Настойчивая Табита добилась от него трех фраз. «Я демон, кар-кар», «Пожар, тетя Полли» и «Я». «Не вынуждайте меня, Роберт!» С вариациями, например, «Я демон тетя Полли, пожар кар-кар!» Ни мама, ни папа, казалось, не понимали удручающей монотонности моего существования. Я смирилась со своим положением, тем более, что в обществе чувствовала себя не слишком уверенно. Но я не могла не видеть, что девушки моего возраста хотя бы та же Энн. Ведут совсем другой образ жизни. Эн недавно вышла в свет. Ездила на балы, поклонники по очереди носили за ней зонтик. Примерно в это же время я начала страдать от частых приступов головокружения, из-за которых иногда не могла утром подняться с постели. Доктор Пайпер объявил это недугом молодых девиц. На что-то обито буркнуло ему вслед, что скоро это превратится в недуг старой девы. Ощущение одиночества усилилось, когда пришло письмо от Бланш. Моя дорогая мисс Черити, совсем нет времени вам писать из-за приятных хлопот. Вчера в пансион прибыли две новые милые девочки, и миссис Грамбл поручила мне ими заниматься. Младшая, которой всего 4 года, уже бегло читает. Приятнее всего то, что старшую зовут так же, как вас, Черите. У обеих длинные кудрявые волосы, и мне доставляет огромное удовольствие расчёсывать их по утрам. Обе мои очаровательные куколки Я расскажу подробнее в тексте следующего письма. Часто вспоминаю вас и вашу дорогую семью, особенно во время вечерней молитвы. Миссис Грамбл, мой настоящий друг, научила возносить благодарности за всё происходящее, в том числе и за испытания, которые только делают нас сильнее. Всегда это помните. Любезная мисс Черити. Господь Наш спаситель. Любящая вас Бланш Легро. Я с изумлением прочла это маловыразительное письмо. Зачем мадмуазель тратила на него время? К чему мне знать о кудрявых куколках и её благочестивых мыслях? Почему она обращается ко мне, мисс Черети? Казалось, последняя ниточка, соединяющая с детством, оборвалась. На следующее утро Гледис объявила, что в гостиной меня ожидает мисс Берترام. Спускаясь по лестнице, я гадала, что же н взбрело в голову на сей раз. Лидия, вы удивлены? Хотя вы правы, мы не часто видимся в последнее время. Скорее мы вообще никогда не видимся. Я с интересом смотрела на мисс Лидию Берترام. Высокая, стройная, очень изящная. Тонкие светлые волосы обрамляют через чур вытянутое лицо. Красота, которую ей в детстве прочила тетушка Дженет, не спешила проявляться. Сходила ли она с ума по мистеру Эшли, как утверждала ее сестра? «Я. Надеюсь, у вас, у всей вашей семьи все хорошо». В ответ молчание. Лидия. Мой брат, несомненно, вы знаете, что Филипп слёг в начале осени. Я. Мне очень жаль. Это было не бессердечие, но осторожность. Я не забыла, как кузины Энн болтало, будто я влюблена в Филиппа. Лидия. Вы знаете, Филипп всегда ценил вашу компанию. Его порадует ваш визит. На лице Лидии отразились противоречивые чувства. Она хотела казаться безразличной, но в глубине её глаз таилась мольба, и я приняла приглашение. Я пообещала приехать как можно скорее и взять с собой Питера, чтобы развлечь кузена. Лидия: Прошу вас, не стоит. Филиппу противопоказано сильно волноваться. Я потеряла дар речи, а несколько дней спустя, при виде кузена в библиотеке, я чуть не потеряла дар речи во второй раз. Утончённый и измождённый Филипп по-прежнему вздрагивал от малейшего сквозняка, но что-то изменилось. Он выглядел бледным, желтушно-бледным, под глазами чернели круги, виски впали. Он вежливо меня приветствовал, не обрадовался и не удивился. Мы немного поговорили о книгах. Он быстро устал. Филипп прикрывает глаза. Плохая погода меня изматывает. Иногда у Бертрамов говорили о том, не отвезти ли Филиппа в Ниццу, где зимой тепло. Но я сомневалась, что мой кузен перенесёт такое путешествие. Он передал мне книгу, чтобы я почитала вслух. И вскоре задремал. Потом я часто его проведывала, чем вызывала недовольство мамы. Мама: "Наедине в библиотеке, пусть хотя бы тётушка Дженнет с вами побудет. Она может взять корзинку с шитьём и тихонько сидеть в уголке". Я: "Филип очень болен, мама, он с трудом поднимается с дивана". Мама: Вы совсем ребёнок. Вы даже не представляете, насколько неприлично то, что вы говорите. Если бы Филипп хотя бы сообщил нам о своих намерениях. Я вырастила на маму глаза. Неужели она не видит того, что вижу я? Неужели никто из них этого не видит? Когда я сидела около Филиппа, тётушка Дженнет иногда подходила к нам поболтать или предложить чашечку чая. "Ну что, Филипп, пойдёте сегодня гулять?" спрашивала она с наигранной весёлостью, и я невольно сжималась. Иногда леди Бертрамп появлялась на пороге библиотеки и стояла там, не снимая шляпки, глядя сквозь сына. Однажды в её присутствии у Филиппа начался мучительный приступ кашля. Леди Бертрамп позвала на помощь Её глаза наполнились слезами, и она словно слепая прошла в комнату, натыкаясь на мебель. Я знала, что доктор Пайпер регулярно приезжал осматривать Филиппа, но он разговаривал только с тётушкой Дженнет, а тётушка Дженнет не докучала леди Бертрам врачебными советами, зная, что та их не вынесет. Состояние Филиппа ухудшалось. Но в семье всё оставалось по-прежнему. Сэр Филипп, погружённый с головой в политику, едва ли вообще что-то замечал. Он никогда не был близок с сыном. Он считал Филиппа неженкой и неудачником. И только Лидия, приехавшая ко мне со своей просьбой, осознавала, насколько всё серьёзно. Она искренне любила брата, но и она говорила о поездке в Ниццу, Так словно эта поездка могла что-то исправить. Удивительнее всего было, что Филипп выглядел по-своему довольным. Его жизнь протекала в четырёх стенах. Он переходил из спальни в библиотеку, читал или пролистывал книги рассеянно слушал, дремал. Он и прежде не отличался особенным жизнелюбием, а сейчас жизнь медленно оставляла его. Пару раз он по моей просьбе сыграл на фортепиано. Это были печальные мелодии. Потом его уже хватало только на то, чтобы взять несколько аккордов, едва касаясь клавиш. А когда его грудь раздирал кашель, от которого по лбу струился пот, он повторял: "Сильный бронхит только и всего". Лишь однажды, когда он откашлялся кровью, я заметила страх в его глазах. Доктор Пайпер настоял на том, чтобы лично поговорить с сэром Филиппом. Необходимо было как можно скорее отправить кузена на юг. Мама наконец поняла очевидное и запретила мне видеться с кузеном, болезнь которого, возможно, заразна. Наступил январь. И уже несколько недель в Лондоне стояла отвратительная погода. Бесконечно лил дождь, и день, не успев начаться, превращался в ночь. Филипп угасал быстро, словно последние песчинки сыпались в песочных часах. Скрываясь на четвёртом этаже, я часто думала о кузене. Я вспоминала его пятнадцатилетним подростком, избегающим холода, движения и волнений. Чего же ему не доставало? Той искорки, что одновременно сжигает и согревает нас, воли. Да-да, именно воли. Одним февральским днём Филипп, который не слишком хотел жить, ушёл из жизни. Я плакала по-настоящему. Привязалась ли я к Филиппу, к прекрасному юноше, умному, одарённому, воспитанному с отличным музыкальным слухом, достоинства которого так никому и не понадобились. Оплакивая его, я в какой-то степени жалела себя. Стиснув кулаки, я клялась, что стану каждый день рисовать, снова займусь грибами. Вернусь к изучению ископаемых, закончу гербарий, продолжу вести дневник наблюдений. Выучу новую пьесу Шекспира, и с каждым обещанием мои плечи вздрагивали от рыданий. О, мудмуазель, мудмуазель, как вы могли меня покинуть? Глазами я поискала письмо, то самое пустое письмо, которое так меня ранило, что я на него не ответила. Машинально я перечитала: "Моя дорогая мисс Черити, И тут меня охватило какое-то нехорошее чувство. Что-то было не так с этим письмом. Будто мадмуазель, писавшая его, сошла с ума. Вчера в школу прибыли две новые милые девочки, и миссис Грамбл что заставила Бланш беспорядочно подчёркивать слова, беспорядочно Вдруг меня осенило, и подчёркнутые слова одно за другим сложились в крик о помощи. Миссис Грамбл читает мои письма. Спасите. Обида помешала обнаружить скрытый смысл письма. За бланш шпионят. Письма перехватывают. Она не может писать мне прямо. Она заживо замурована там, в Стоунхендже. Я должна её спасти. Именно так. Я должна вырвать её из коктей миссис Грамбл, должна и сделаю. Такова моя воля. В день похорон бедную крёстную, замотанную в чёрный креп, как в саван, поддерживали за руки муж и тётушка Дженнет. Когда леди Бертрам говорила, что не вынесет, она не лукавила. В церкви она потеряла сознание. Мама осуждающе покачала головой. Сама она хоть и страдала недомоганиями и приступами, стойко перенесла испытание. Мама, всё дело в достоинстве. Мне оставалось только надеяться, что и всех нас она будет хранить с таким же достоинством. В толпе на кладбище я заметила юношу, который выглядел чрезвычайно расстроенным. юношу, который выглядел, как мистер Эшли в четвертой или пятой сцене второго акта с ремаркой «Действие происходит на кладбище». Он устремился к Лидии своей обычной походкой, может быть, слишком легкой, учитывая обстоятельства, приветствия, соболезнования, носовые платки. Мистер Эшли держал руки за спиной и, переминался с ноги на ногу и явно чувствовал себя не в своей тарелке как будто оценивал на каком расстоянии ему лишённому наследства сыну миссис Смит бродячему актёру второразрядной труппы надлежит теперь держаться от сестёр Берترام потом подошла Энн и непринуждённо обратилась к нему как в детстве Кеннет беседа оживилась но я Не имея под рукой крысы, сверчка или стрекозы для привлечения внимания мистера Эшли, решила в неё не вмешиваться. Церемония завершилась. У бедной крёстной случился нервный припадок, все начали расходиться, а с неба упали первые капли дождя. Мне хотелось прогуляться перед тем, как сесть в экипаж к родителям. Я раскрыла зонтик и пошла по аллее мимо надгробий. Вдруг я заметила мужчину, стоящего под зонтом у дерева поодаль. Его силуэт показался мне знакомым. Я сделала несколько шагов в его сторону, чтобы удостовериться. Я Гершмаль, Гершмаль, мой бедный дружочек. Он плакал, не сдерживая слёз, плакал по своему ученику, и эта боль сливалась с болью утраты собственных сыновей. Я стиснула его руку, повторяя: "Гершмаль, Гершмаль". Я знала, что нужно с ним поговорить, причём как можно скорее, но в голове всё смешалось. Я услышала издалека мамин голос, она звала меня. "Я. Гершмаль, мне необходимо поговорить с вами. Нет, какой у вас адрес? Да-да, именно так. Давайте ваш адрес". Он проговорил адрес, я повторила за ним: Гершмаль. А как дела у вашей гувернантки? Я полагала, она приедет с вами. Я: Но ведь её уволили. Гершмаль в ужасе: Уволили? Мама уже шагала к нам, и мне пришлось спешно прервать разговор. Я: До встречи, Гершмаль. Я убежала. К счастью, мама не узнала наставника Филиппа. На её расспросы я ответила, что незнакомец поинтересовался, кого хоронили. Мама: "Но, Черите, как вы могли с ним заговорить? Иногда вы меня поражаете". Если бы мама знала, что я задумала, она поразилась бы ещё больше. Я решила назначить Геру Шмалю встречу после обеда в теротологическом зале музея, напротив двухголовой змеи. Написав и спрятав записку, я спустилась на нижний этаж в поисках гонца. Глэдис Гордон часто убегала якобы за покупками, которых ей никто не поручал. За это ее бронила Мэри, бронила мама, бронила Табита. Глэдис выкручивалась, вытирала рукавом несуществующие слезы, глупо ухмылялась, и все начиналось сначала. Она явно водила знакомства с какими-то юными трубачистами или продавцами каштанов. Меня это как раз устраивало. У меня оставалось с Рождества немного денег, всего 2 шилинга, но одного из них вполне хватило на подкуп Гледис. Около часа она где-то пропадала, занимаясь покупками, а потом вернулась с ответом от Герра Шмаля. в котором он подтверждал нашу встречу и выражал своё недоумение в своё время леди Бертрам заверила его что у мадмуазель Легро всё будет в порядке если он станет держать язык за зубами теперь он от всего сердца жалел её как мать утратившую сына но порицал за обман Гледис вручившая мою записку лично геру Шмалю Не одобрила мой выбор. Среди продавцов каштанов нашлись бы парни получше. Второй шиллинг заставил её замолчать. К тому времени у меня уже вошло в привычку ускользать из дома через чёрный ход. В этом отношении я не слишком отличалась от Глэйдис. Итак, в следующий вторник я наконец снова увидилась со старым другом. Я имею в виду двухголовую змею. Склонившись над застеклённой витриной, я репетировала в уме разговор с Гером Шмалем, необходимо в самых мрачных красках описать ему положение Бланш, что, учитывая обстоятельства, не представляло труда. Но как его убедить вырвать её из цепей рабства? Нужно ли открыть ему секрет Бланш? Неужели ему было невдомёк, что она его любит? Гершмаль. Господи, я заставил вас ждать, мисс Стидлер. Вы сегодня чудо как хороши. Я носила траур по кузену, на мне была старая помятая шляпа, а в руках зонт, с которого текла вода. Но Гершмаль всегда поэтически смотрел на мир. Я У меня не так много времени, и я должна рассказать вам о бланш и о месте, где она сейчас. По мере того, как я описывала Стоунхэт, взгляд Герр Шмаля все больше мрачнел, как у Вильгельма Телля перед лицом тирана. Я бы гроша ломаного не дала за жизнь миссис Грамбл, окажись Герр Шмаль в тот момент перед ней с арбалетом в руках. Герр Шмаль... Чудовищно несчастное дитя, бедняжка. Но негодование было мало, чтобы броситься на выручку Бланш. Его щепетильность не позволяла ему немедленно стать спасителем мадмуазель Легро. Что она подумает, появись он в Стоунхедде с предложением о побеге? Это же так неприлично. Моё время истекало, пора было возвращаться. Я Гершмаль. Надеюсь, Бланш простит мне эти слова. Он вздрогнул, глаза засияли надеждой. Я мадмуазель Легро вас любит. Возможно, вы не подозревали. Разве вы не видели? Гершмаль. Ни слова больше. Ни слова. Он жал мою руку так, что хрустнули кости. Он тоже сделал признание. Он любил мадмуазель Легро. Бедный, жалкий человек, годившийся ей в отцы, он всё-таки позволил себе её любить. Гершмаль, могу ли я надеяться? Я. Конечно, да. Да, скорее поезжайте за ней, пока не слишком поздно. Дорога каждая минута. Он буквально воспринял это выражение и тут же ушёл, взволнованный, даже забыв проститься.